«Часть пятая. Интересно, куда это меня занесло?» Немного отдохнув, посмотрел на свой рюкзак. Он собрал на себя кучу пыли и грязи, собравшейся в воздуховоде. Осмотрев себя, понял, что выгляжу не лучше. Мой чистый комбинезон собрал на себя все то, что не собрал рюкзак. Достал бутылку с водой и попытался смыть большую грязь с комбинезона и рюкзака. «В какой-то мере мне это удалось» после чего вернул решетку на место и закрепил ее. Теперь посмотрим, где я оказался, и осторожно выглянул из-за двигателя. Оказалось, что опасаться нечего, и весь ангар был заставлен старыми блоками и запчастями от кораблей. Все это сложено в высокие кучи. Никого из разумных поблизости не было. Выйдя в небольшой проход между всем этим добром, попытался понять, в какой стороне должен быть выход. У меня зародилось смутное подозрение, что этот ангар принадлежит мусорщикам с третьей свалки, и что все ценное оттуда попадало сюда. Немного побродив среди этого мусора, вышел к выходу. Около него находился небольшой жилой модуль, и, судя по всему, в нем кто-то жил. Над выходом из него висела всего одна камера наблюдения, перекрывавшая выход из ангара. Что же, посмотрим. Расстегнув комбинезон, вытащил планшет. Искин ангара почти сразу отозвался и получил вирус, после чего активировал поиск местной сети. Мне была нужна карта этой станции. Сеть планшет нашел, но с большим трудом. Видимо, большое количество железа в ангаре создавало проблемы. Сеть была, но вот скорость у сети совсем медленная. Впрочем, это мне не помешало найти и закачать на планшет карту станции. Развернув ее, посмотрел строение станции. Станция оказалась совсем небольшой по размеру. Устройство станции оказалось простым. Около наружной обшивки станции располагались различные склады и ангары, а вся администрация и торговая часть находилась в самом центре станции. Найдя на карте транспортную компанию «Ветер», на флаере, которой я сюда прилетел, понял, что нахожусь в ремонтной компании Ганира. Сомнения, что эта ремонтная компания у меня возникли сразу – Не было здесь ремонтных дроидов и техников. Попытался найти другие варианты, куда я мог попасть, но других подходящих вариантов не нашлось. Планшет пискнул, известив, что пришли коды от Искина. Когда увидел, что прислал вирус, выругался. Похоже, и на этом Искине тоже стояла защита от взлома. Пришли коды пользовательского уровня. Это рушило все мои планы, ведь я надеялся уйти отсюда незаметно. Так, чтобы преследователи, если они появятся здесь на станции, потеряли мой след. С таким уровнем ничего не почистить за собой. Похоже, придется ломать в наглую и чистить за собой. Но тогда будет понятно, что я здесь побывал. Без этого не выйдешь даже из ангара. Возвращаться в вентиляцию мне совсем не хотелось. Зашел на Искин и посмотрел камеры. Их оказалось всего три на весь ангар. Одна у выхода, вторая у наружных ворот, третья в дальнем углу. Камеру у выхода я мог легко подстрелить, но что мне это давало? Неожиданно из модуля вышло двое и пошли к транспортным дроидам, стоящим рядом с модулем. Дроиды сразу активировались и поехали за чем-то, но один почти сразу остановился, и в ангаре запахло горелой электроникой. А Второй дроид проехал немного и тоже остановился немного дальше. Эти двое подошли к сломавшемуся дроиду и попытались его снова оживить. Решил, что наглость — второе счастье, и пора действовать. Понимая, что двери ангара наверняка закрыты, я прокрался вдоль стены и пошел от нее к жилому модулю, разумеется, попав в в камеру наблюдения. Очень надеюсь, что в камеру не попало, как я крался вдоль стены. Местные как стояли ко мне спиной около дроида и не заметили, как я к ним подошел. «Привет, парни! Что у вас случилось?» — спросил их. «Ты кто?» Удивленно спросил один из них, когда оба обернулись ко мне. «Техники астанционные. Меня старший техник прислал посмотреть ворота». «Какие ворота?» «Вам виднее. Вы ведь просили посмотреть». «Мы никого не просили посмотреть. И с воротами у нас вроде все в порядке». «Хорошо, так и запишем. Транспортная компания «Ветер» с воротами проблем нет». «Мы не транспортная компания «Ветер». Они дальше находятся». «Странно». Мне сказали, что она находится здесь. Наверное, я снова что-то перепутал. Они в следующем ангаре, дальше по коридору. Понял. Парни, может, покажите, где это? А то я новенький, всего третий день на станции. Выйдешь из ангара и направо. Как ты попал сюда? Дверь была открыта, я и зашел. Один явно что-то заподозрил. Второй ничего не говорил, но неожиданно он спросил. «Слушай, а ты в дроидах разбираешься?» «Не очень, а что?» «Может, посмотришь, что с ним?» «Поехал и встал, не отзывается». «Давай посмотрим». Подошел к гроиду открыл технический лючок в корпусе. Там стояли четыре платы управления. Одна из них сгорела. Это было хорошо видно. С помощью инструмента извлек ее и я отдал ему. «Держи. Сгорела управляющая плата. Нужна другая. Возможно, еще что-то сгорело. Нужно проверить диагностическим сканером. А его у меня с собой нет». «Что так?» «Вроде рюкзак полный», — спросил первый, который подозрительно ко мне отнесся. «Там запчасти для ремонта, чтобы не бегать потом за ними». «Понятно. Может, покажете, где эта компания находится, а то я опять что-нибудь перепутаю». «Выйдешь из ангара и по коридору направо. Не заблудишься». «Понял. Если что, я вернусь». На выходе дверь оказалась незакрытой, и я без проблем вышел в коридор станции, после чего повернул направо, как он и сказал». Ворота в ангар транспортной компании оказались открытыми, и туда залетела загруженная антигравитационная платформа. Дошел уже до нее и решил идти обратно. Около нее находились две камеры наблюдения, контролирующие коридор станции в обе стороны. Мне попадать в них совсем не хотелось. Засветился я уже и на камерах Плайера, и на их внутренних камерах. Станция оказалась старой. Во многих местах в коридоре была ржавчина, и под потолком висели ничем не прикрытые пучки силовых кабелей. Впрочем, это я понял раньше, когда на флайере подлетал к ней. Видимо, она побывала в серьезной переделке. На внешней обшивке хорошо виднелись многочисленные заплатки и повреждения. Нанесены они были точно не метеоритами. Коридор, в который я попал, проходил по кругу вдоль наружной обшивки станции. С одной его стороны находились большие ангары, Они располагались между коридором и наружной обшивкой станции. С другой стороны были сделаны небольшие склады и ремонтные мастерские. В одном месте я остановился. Здесь не было сделано ни склада, ни мастерской. И вначале я не понял, что это. Только когда открыл одну из дверей, понял, что это камеры для заключенных. Значит, эта станция, как и планета, раньше являлась тюрьмой. Сейчас из нее сделали перевалочную базу. Вот только состояние станции оставляло желать лучшего, можно сказать, удручающего. Видимо, потому большинство встречных разумных были в скафандрах. Кроме того, в отличие от планеты, здесь почти все, за исключением рабов, были вооружены. На меня никто не обращал внимания. Техников здесь хватало, и многие были одеты, как я. Прогулявшись по коридору, решил, что пора заканчивать эту экскурсию, свернув тоннель для дроидов. Вот только оказалось что не только я здесь скажу по тоннелям, предназначенным для дроидов. Встречное, разумное попадались в тоннели ничуть не меньше, чем в коридоре. Вскоре я вышел в коридор на второе внутреннее кольцо станции. Всего на станции таких колец насчитывалось пять. Второе кольцо оказалось полностью торговым. По обеим сторонам кольцевого коридора здесь находились торговые лавочки. В коридоре, как и в предыдущем, было мало места. Антигравитационные платформы с трудом разлетались. Гуляв по нему, я перешел на третье кольцо. Оно ничем не отличалось от второго. Последние два кольца были совсем небольшими и находились в самом центре станции. На них располагались деловые и развлекательные центры и медицинские кабинеты. На внутренних кольцах было не так много разумных скафандров, как на, на наружном, но они и здесь встречались. Хотел заглянуть в развлекательный центр, но он оказался закрыт до вечера. А на станции сейчас раннее утро. Вернувшись на третье кольцо, походил немного по нему и зашел в один из баров. Бармен достаточно критически посмотрел на мой вид, но я заказал сразу два стакана выпивки, и ему стал неинтересен мой вид. Забрав выпивку, сел за свободный столик в самом углу, чтобы не мозолить ему глаза у стойки. Когда я туда перебрался, бармен вообще забыл обо мне. В местных баре было немного, За одним столиком сидели три девушки, другой столик занимала парочка пилотов. Повод выпить у меня был. Мне удалось покинуть планету. Не без проблем, но удалось. Теперь здесь, на станции, можно не волноваться какое-то время. Интересно, здесь есть список беглых рабов, как на планете? Такой список нашелся, и он ничем не отличался от того, что был на планете. Вот только когда в нем я нашел себя, оказался в легком шоке. Цена за меня резко увеличилась, и теперь за меня бывшая хозяйка предлагали 50 тысяч. Непонятно, чем это связано, но теперь я счастливался в десятке самых разыскиваемых и дорогих рабов планеты. Забавно, что я сижу спокойно здесь в баре и нет кого не прячусь. Также возник вопрос, чем был вызван такой рост цены, зная прижимистость хозяек. Они ведь специально покупали рабов-инвалидов, чтобы было дешевле. На планете сейчас охотники за головами, а обе свалки перероют ища меня. Впрочем, пока я не был самым дорогим рабом, занимая почетное седьмое место. Нужно быстрее улетать отсюда, пока меня кто-нибудь не опознал. Опять, как это сделать, если капитан проверит, кто я? Официально проситься на корабль очень рискованно. Придется опять искать варианты, как отсюда улететь. Только нужно это быстро делать, пока здесь нет... Толпы желающих заработать 50 тысяч. Залпом допил второй стакан и вышел из бара. Перед выходом поставил на взлом банковский чипызи. Мне нужен скафандр, а у меня на счете осталось немного больше трех тысяч. В баре я выбрал один в продаже, но он стоил почти шесть тысяч. Он был далеко не новый, и совсем простая модель. Но модель ходовая и надежная, судя по отзывам в сети. Для меня эта модель имела одно преимущество. Она могла управляться автоматизированно, без нейросети. Вначале хотел дойти и купить сам, но потом решил так не делать. Не хотелось мне лишний раз теперь светиться под камерами, поэтому направился в тоннели для дроидов. Там камеры хотя и были, но большинство не работало. Долго ходил там, меняя тоннели и уровни, пока не пискнул планшет, сообщив, что чип взломан. Баланс чипа показал 8200 кредов. Спустившись на несколько уровней и заняв позицию около одного из переходных шлюзов, вызвал продавца. Здесь не было камер наблюдения, и шлюз был не занят кораблем. «Добрый день. Мне скоро улетать и нужен скафандр». «Какой?» «Самый простой. У вас там есть моделька за 5800. Он рабочий?» «Конечно. Он в отличном состоянии». «Ну, насчет отличного состояния вы точно загнули. Он уже и на хорошее состояние не тянет». «Зря вы так». Сказал, как и есть. Поверьте, я в этом разбираюсь. Верю. Нужно еще что-то к нему. Например, дополнительные усилители, аптечку, обвес специальный. Набор техника то вроде и так должен пристегиваться. Да. Тогда только аптечку к нему, заправленную. Нет проблем. Шестьсот кредов. Дороговато у вас. Обычная цена. Возможно, у вас кобура игольник есть? Найдем. Сколько? Сотня. За кобуру сотня? — Отличная кобура. Тогда доставка до меня бесплатная. — Конечно. Тогда жду все около 275-го шлюза. Проверяю и оплачиваю на месте. Договорились. Минут через двадцать прилетела платформа, и девушка-пилот привезла на ней все, что я заказал. Проверять при ней скафандр я не стал, чтобы не поняла, что у меня нет нейросети. Проверил только аптечку и посмотрел кобуру. Этот торгаш мало того, что цену на аптечку загнул, Так еще и не новую подсунул. Хорошо, что аптечка работала. Платил, по сути, за все не я, а Изя. Поэтому я и не торговался. Как только я оплатил, девушка сразу запрыгнула на платформу и улетела. Видимо, у меня отразилось на лице все, что я думаю о таком обмане. Только после того, как платформа скрылась из вида, профилировал скафандр. Он оказался рабочим. После этого сразу отправился в тоннель для дроидов, находящийся недалеко от шлюза. Уже в тоннеле пристегнул и подключил аптечку к скафандру и надел его на себя. Мне эта модель приглянулась тем, что забрало скафандра было небольшим, и кто находится внутри по камерам наблюдения рассмотреть было сложно. К тому же забрала можно притонировать, и тогда это было сделать невозможно. Сбоку повесил кобуру и поместил в нее один из игольников, решив, что маскировка теперь у меня вполне подходящая. Не успел сделать и пары шагов, как получил укол от аптечки. Посмотрел на небольшом дисплее на руке, что она мне вколола. Аптечка посчитала, что у меня воспаление легких, и вколола мне препарат от этого. Похоже, здорово я этой ночью промерз, раз она так посчитала. Главным для меня теперь стал вопрос. А куда, собственно, лететь? Остановился и достал планшет. Лететь и становиться колонизатором к Дарсону? так меня не возьмут колонизатора без нейросети. Кроме того, зачем? Меня программа взлома чипов неплохо прокормит. Зачем мне нужна эта колония? Нужно будет связаться как-то с Дарсом и выкупить его оттуда, а дальше вместе разберемся. Значит, улетаем отсюда, куда получится, а дальше видно будет. Что же, посмотрим, куда отсюда можно улететь». Обнаружил уиски на станции объявления капитанов кораблей, которые предлагали взять пассажиров. Вариантов улететь предлагалось много. Вот только ни одно место, куда летели корабли, мне ни о чем не говорило. Поэтому нашел карту ближайших систем и стал изучать их. Оказалось, что большинство летит до находящихся поблизости станций. Были некоторые, которые летели на отдаленные станции, и даже планеты. Как правило, Это были колонии, находящиеся относительно недалеко отсюда. Когда я закончил разбираться с теми, кто и куда летит и что это за место, понял, что на станции уже вечера, что я почти двое суток на ногах. Организм требовал отдыха и сна. Вариант снять здесь каюту совсем не рассматривался. Поэтому стал на карте станции искать варианты, где можно поспать так, чтобы никто не пришел за мной. Мне нужно какое-то техническое помещение. Нашел на карте одну из насосных станций и отправился к ней. Она располагалась в самом низу станции, и я надеялся, что место там будет непосещаемо. Вот только когда я туда добрался, оказалось, что нет там никакой насосной станции. Станция была сильно переделана и теперь абсолютно не соответствовала карте. На месте, где на карте должен был быть проход к насосной станции, теперь в этом месте стояла перегородка. Решив, что не очень не хотелось, Начал искать другую насосную станцию на карте. Она быстро нашлась и не очень далеко от меня. С надеждой, что она там все-таки есть, отправился к ней. Коридор, который проходил к ней, оказался почти неосвещен и пуст. Похоже, здесь не только самой не станции, но и ее криминальное дно. Меня это совсем не пугало, а даже радовало. Это значило, что сюда лишний раз никто не суется так никого не встретив по дороге, дошел до насосной станции. Она, к моей радости, оказалась на месте, и дверь в нее была закрыта. Отправив вирус из насосной станции, стал ждать у двери. Минут через десять пришли коды доступа и, отключив камеру наблюдения внутри насосной, открыл входную дверь. Помещение оказалось совсем небольшим. В нем работали два насоса, подающих воду на верхние уровни станции. Места рядом с насосами хватало, и, изменив ракурс камеры, включил ее снова. Сам лег рядом с насосом. Последнее, что успел сделать, это закрыть за собой дверь, после чего почти сразу уснул.